Глава 30. 26 января 1950 года. День Республики. На рекламном щите, цветном постере последнего болливудского блокбастера, немного подпорченном следами голубиного помёта, сидел лангур и внимательно наблюдал, как Персис паркует свой джип и выходит на улицу, освещенную послеполуденным солнцем. Перед ней возвышалось мрачное здание из серого кирпича, похожее на готический мувзолей. Персис быстро вошла внутрь, коротко переговорила с охранником и направилась вниз, в самые недра, На мгновение она задержалась перед дверью с табличкой «Судебно-медицинская лаборатория», но потом собралась с мыслями, разгладила руками платье, заправила прядь волос за ухо и вошла внутрь. Блэк Финч, одетый во фланелевые брюки и белую рубашку с закатанными до локтей рукавами, склонился над рабочим столом и что-то разглядывал в микроскоп, сдвинув очки на затылок. Похоже, он не услышал, как она вошла, и Персис стала ждать, гадая, как лучше оторвать его от работы. За неё всё сделала ворона, которая уселась на подоконник и принялась громко долбить клювом в стекло. Блэк Финч огляделся, увидел Персис и замер. Правое ухо у него всё ещё было перебинтовано. Какое-то время он смотрел на неё, а затем вернулся к своему микроскопу. Персис прошла вглубь комнаты, как никогда переживая из-за своей внешности. Возможно, ей всё же не стоило надевать это платье и эти неудобные, хотя и бесспорно стильные туфли, которые тётя Нусси подарила ей год назад. «Я удивлена, что ты здесь. Думала, ты будешь праздновать рождение нации вместе с той твоей старой подругой». Это не моя нация, сухо сказал Блэкфинч, даже не глядя в её сторону. Не согласна. Каждый контакт оставляет след, принцип Лакара, кажется. А британцы жили здесь три столетия, так что контактов было довольно. Блэкфинч хмыкнул. Она постаралась переместиться в поле его зрения, но он тут же подвинулся так, чтобы оставаться к ней спиной. Персис вздохнула. «Я так понимаю, ты всё ещё сердишься». «С чего бы это мне на тебя сердиться? Ты же в меня не стреляла? Хотя нет, постой, именно это ты и сделала». «Что ты хочешь услышать? Прости меня, я не хотела отстреливать тебе часть уха. Ты меня чуть не убила». Это был обдуманный риск. «Если бы Шанкар посадил тебя в машину, неизвестно, что бы он с тобой сделал. А от меня опасности ждать было нечего. На экзамене по стрельбе я набрала девяносто шесть процентов». «Отрадно это слышать», — проворчал он. «Прости меня», — повторила Персис. «Но если бы ты не дёрнулся в последнюю секунду, я бы не задела ухо». «Значит, это я во всём виноват?» Он повернулся к ней, щёки у него горели. «Вот было бы забавно сейчас ляпнуть, что он очень красивый, когда сердится», — подумала Персис, но сдержалась. Вряд ли бы он оценил. «Ты на редкость бесшабашная, Персис», — сердито сказал Блэк Финч. «И в один прекрасный день из-за этого кто-нибудь погибнет. Кто-то, кто тебе по-настоящему дорог». Что-то непрошенное чуть не сорвалось с её губ, и она прикусила язык. Те смешанные чувства, которые привели её сюда, внезапно показались ей пугающими и сложными, настолько, что она не могла их разгадать. Возможно, лучше будет пока держаться подальше. «Желаю тебе скорейшего выздоровления», — процедила она. «И спасибо за помощь в расследовании». Она повернулась и пошла прочь, цокая каблуками по кафелю. Так и не покинувший своего убежища Лангур, невозмутимо наблюдал, как она подходит к джипу, ругается, забирается внутрь и опять ругается. Закрыв глаза, Персис откинулась назад. Тут ей в окно постучали. Это оказался Блэк Персис опустила стекло и подождала, пока он заговорит. «Меня тут позвали на одно мероприятие в шесть вечера, клуб 360. Но тебе это, наверное, не интересно? Там будет ужин, речи, фейерверки и всякое такое. Может, ещё танцы?» Персис отвернулась и задержала взгляд на женщине на обочине дороги. Она кормила грудью своего ребёнка, и глаза у неё были болезненно мутные как и у всех бедняков в Новой Республике. «Я подумаю», — ответила Персис.